Бегущие по лезвию бритвы Закон о частной детективной охранной деятельности в Российской Федерации вступил в силу 11 марта 1992 года По официальным данным, к лету 98 года количество охранно соскных предприятий в Санкт-Петербурге превысило 8 сотен В них работало более 16 тысяч человек. Практически все эти люди и все эти структуры оказались в весьма сложных ситуациях, когда с одной стороны они должны были эффективно защищать права и интересы своих клиентов, а с другой выполнять требования законодательства. За эти шесть лет за совершение уголовных преступлений и административных правонарушений Разрешительная система питерского ГУВД аннулировала свыше 250 лицензий охранных предприятий, а также 1200 индивидуальных лицензий. Оставшиеся в строю продолжали бежать по лезвию бритвы, постоянно участвуя в гражданско-правовых конфликтах между коммерческими структурами и отдельными частными гражданами. Несмотря на то, что в целом бизнес по охране крупнейших коммерческих структур города и частных лиц успешен, Трудно назвать хотя бы одну охранную фирму, сотрудники которой ни разу не были замечены в каких-либо нарушениях, а то и в уголовных преступлениях. Справедливости ради отметим, что зачастую руководители охранных структур, провозгласив курс своих предприятий на легальный и цивилизованный охранный бизнес, просто не могли не отвечать силой на те же самые бандитские проявления – И тогда начинался извечный российский конфликт между законностью и справедливостью. Начало 1990-х. Ленинград. Стройка девятиэтажного дома. Некий бригадир, назовем его любовно Кувалда, не внял уговором руководителя охранного предприятия балтика скорт Романа Цепова. Но вот должны ему Кувалде платить за то, что он есть такой на белом свете, и все тут. Результат. Кувалда без шнурков, ремня, руки за спиной, подбородок прижат, не оборачивается, поднимается на строительные люльки ввысь. «Посиди, брат, подумай». Досмотри, да смотри, чтоб не надуло». Проблема обозначилась достаточно явно еще в 1995 году, когда мэр Санкт-Петербурга подписал распоряжение – о дополнительных мерах по упорядочению деятельности частных детективных и охранных предприятий, где ГУВД обязали аннулировать лицензии тех структур, деятельность которых вступала в явные противоречия с требованиями законодательства Российской Федерации. Городская администрация потребовала от милицейского руководства предоставить списки охранных предприятий, замеченных в связях с преступным миром. Парадокс состоял в том, что практически все охранные предприятия, способные более-менее реально решать вопросы, на тот момент имели такие связи. А как их было не иметь, если для разрешения конфликтных ситуаций нужно было не только уметь действовать жестко и силово, но также вступать и в дипломатические отношения? Другое дело, что в городе действительно появилось много охранных структур, созданных теми же самыми организованными преступными группировками с целью легального получения на руки оружия. Обо всех охранных структурах Петербурга того времени рассказать, конечно же, не представляется возможным. Однако повествование о бандитском Питере все-таки было бы неполным без упоминания хотя бы о некоторых, самых интересных из них. «Алекс» Это охранное предприятие по праву стоит на первом месте, потому что оно возникло раньше всех других не только в Питере, но и в России. Название придумал бывший оперативник Александр Елесин, который позже не особо преуспел в этом бизнесе. Между прочим, многие не знают, что «Алекс» — это не только имя, созвучное псевдониму из шифровок в фильме «17 мгновений весны», По латыни фраза А-Лекс означает «вне закона». Такой вот любопытный казус. А московский «Алекс», который учредили братья Косяковы, кстати говоря, изначально юридически являлся филиалом Петербургского бюро. Позже, конечно, ситуация изменилась. В 1993 году, после небольшой реорганизации, питерский «Алекс» стал самостоятельным, и на его базе были созданы ОП «Алекс Запад», и детективное агентство КИТ. В то время все телохранители «Алекса» проходили подготовку в «Алекс-трейнинг-центре» у Иосифа Линдера, человека-легенды, теоретика охранного бизнеса и президента Федерации джиу-джитсу. Генеральный директор «Алекса» Борис Маркаров, подполковник запаса ВДВ, прошедший три войны от Афганистана до Приднестровья. В 1995 году предприятие «Алекс» вступило в союзнические отношения на уровне стратегического партнерства с концерном «Защита». Впоследствии спектр услуг, оказываемых «Алексом», был существенно расширен. В структуре предприятия возник еще целый ряд охранных и детективных фирм «Алекс Запад», «Алекс Север», «Алекс Секьюрити» и другие – а в 1998 году была создана Международная ассоциация содействия безопасности предпринимательства «Алекс». В настоящее время членами ассоциации являются многие известные в Санкт-Петербурге охранные, детективные, информационно-аналитические, юридические и страховые фирмы и компании. Имеются и иностранные партнеры, коллеги из США, Великобритании и Финляндии. Ну а у руля ассоциации, которая ныне именуется как Ассоциация правовой защиты «Алекс», по-прежнему стоит Борис Маркаров, имя которого совсем недавно активно муссировалось в прессе в связи со скандалом, который, впрочем, насколько мне известно, дальнейшего развития не получил. Но ну, да тем не менее. В апреле 2012 года Член Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Горовцов направил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко письмо, в коем выразил свои опасения в связи с возможным назначением Бориса Маркарова вице-губернатором, а также попросил Георгия Полтавченко проверить информацию о тесных личных и деловых контактах Бориса Маркарова с авторитетными бизнесменами Сергеем Васильевым, Андреем Леухиным и Михаилом Слеасбергом, а также о том, что ассоциация «Алекс» якобы была причастна к серии попыток рейдерских захватов собственности в Санкт-Петербурге. «Мне трудно судить, насколько факты, изложенные в письме о репутацией репутации нашего городского правительства думца, соответствуют действительности». Да, по нашим сведениям, один из погибших в результате покушения на Сергея Васильева охранников действительно состоял в штате одного из подразделений «Алекса». Но делать вывод о тесных личных и деловых контактах исключительно на одном этом обстоятельстве лично я не возьмусь. Охранное предприятие «Защита». Пожалуй, самая раскрученная марка в охранном бизнесе Санкт-Петербурга. Защита возникла в апреле 1991 -го года как малое государственное предприятие, учрежденное туристом, гостиницей Петровской и Ленинградским ГУВД. Предприятие должно было обеспечивать безопасность городских гостиниц и фактически начало заниматься охранным бизнесом еще до принятия федерального закона о частной детективной и охранной деятельности. У истоков защиты стояли милиционеры, генерал Евгений Радковский, подполковник Юрий Осипов, старший лейтенант Игорь Минаков и старшина ОМОНа Александр Снетков. С самого начала защите весьма помогло то обстоятельство, что в августе 1991 -го года, во время путча, она смогла очень неплохо зарекомендовать себя по отношению к новым властям. Именно люди защиты обеспечивали охрану председателю Ленсовета Александру Беляеву и мэру Ленинграда Анатолию Собчаку. Хотя в 1991 году штатных сотрудников в защите было немного, около 20, тем не менее эта структура на принципиальных стрелках с бандитами могла выставлять до 400 бойцов, мобилизуя их из числа сочувствующих. Коллектив защиты на раннем этапе был и сильным, и авторитетным, однако достаточно разнонародным. Неудивительно, что позднее многие из начинавших в защите оказались бригадирами совсем в других структурах, у тех же Тамбовских или Казанских. Но, как ни странно, это обстоятельство пошло защите на пользу, открыв ее руководству дополнительные дипломатические возможности. Защиту всегда называли проментовской структурой, однако слухи о тотальной поддержке защиты со стороны ГУВД – были очень сильно преувеличены. После увольнения из органов генерала Радковского защита практически не обращалась за поддержкой к той официальной структуре, которая ее когда-то и учредила. Бурное начало 90-х было тяжелым временем для защиты, когда даже ее верховные руководители были вынуждены ежедневно мотаться по стрелкам, решая вопросы по понятиям. Однако в 1993 году вопрос встал остро. Куда идти дальше? Заваливаться в бандитский крен или все же ориентироваться на официальные правоохранительные структуры? Фактически определявший к тому времени стратегический курс защиты Игорь Минаков выбрал второе направление. И, как показало время, не прогадал. В начале и середине 90-х годов В Петербурге никто не разделял стоявших у истоков защиты Игоря Минакова и Александра Сниткова, прослужившего 12 лет в особых группах захвата МВД. На самом же деле, еще в конце 1994 Снетков Снитков фактически отошел от руководства предприятием. Он тогда очень сильно переживал гибель одного своего друга и сотрудника. И в 1995 году защита практически раскололась. Из 24 подразделений, входивших в ассоциацию, 13 ушли к Снеткову, который числился президентом защиты, а 11 остались с Минаковым, который по официальным документам являлся всего лишь консультантом ассоциации. Правда, из тех 13, что подались к Снеткову, два предприятия он выкупил у Минакова, поскольку владели они ими совместно. Минаков зарегистрировал одноименный концерн «Защита», и с тех пор в Петербурге действуют две защиты, отношения между которыми, конечно, не грубые, но достаточно ревнивые. Александр Снетков, прекрасный рукопашник, всегда тяготел к силовым методам решения вопросов. Возможно, такая позиция и предопределила его отход от Минакова с последующим сближением с некоторыми из тех, С кем Снитков ранее, выражаясь казенным милицейским языком, стоял по разные стороны баррикад. Что же касается Минакова, то у него, несмотря на раскол защиты, именно с этого момента произошел резкий всплеск в бизнесе. Он стал активно вкладываться в туризм, финансовый бизнес, отстроил и отремонтировал два ресторана, занимался недвижимостью, развивал и совершенствовал охранную деятельность. Постоянно вкладывая собственные деньги в собственное же дело, Минаков периодически урезал себя и свою семью в каких-то сугубо личных запросах. Но дело того стоило. К началу 2000-х годов Минаковский концерн защита можно было по праву назвать главным монстром охранного бизнеса Петербурга. Здесь, пожалуй, стоит рассказать об этом человеке немного поподробнее. Игорь Минаков родился 22 июня 1960 года в Ленинграде. Любопытно, что до революции его предки владели мясными лавками, а также несколькими домами в Петербурге. Так что неудивительно, что в зрелом возрасте у Игоря Адольфовича проявились коммерческие гены предков. Минаков закончил ленинградский физико-механический техникум, Затем, уже после армии, Санкт-Петербургский филиал Академии МВД, а еще позже получил экономическое образование в Кораблестроительном институте. С 1982 по 91 год был сотрудником милиции, прошел путь от постового милиционера до старшего оперуполномоченного. Работал в уголовном розыске и в управлении ОБХСС в отделах по борьбе с валютными операциями и организованной преступностью, и уволился из органов в должности старшего опера. По некоторым сведениям, одной из причин его увольнения стали непростые отношения с сослуживцами, многие из которых были убеждены в том, что Минаков подрабатывал внештатным юрисконсультом у Малышевской братвы. Во всяком случае, говорят, что его частенько видели в гостинице «Пулковская», где у Александра Малышева располагался основной офис. Минакову также приписывали отнюдь неслужебные контакты с Казанскими, в частности, с одним из лидеров ОПГ Айратом Шайхлеевым. Раскручивая защиту, Игорь Адольфович проявил себя очень тонким политиком, вступив в чрезвычайно тесные отношения с рядом правоохранительных структур и особенно с РУБОПом. В частности, им был создан фонд по борьбе с организованной преступностью, годовой бюджет которого к 1998 году – составлял 1 миллиард 2 миллиона старых рублей, в то время как весь годовой бюджет Рубопа, та его часть, которая шла на технику, не превышала 1 миллиарда. Идея Минакова была проста. Он хотел, чтобы его защита рассматривалась как то предприятие, куда сотрудники Рубопа могут устроиться на работу после увольнения со службы. Какое-то время эта идея вполне успешно осуществлялась на практике, что не могло не дать концерну огромных возможностей для маневров своей непосредственной деятельности. Достаточно сказать, что защита смогла застолбить свою нишу в сфере городских коммунальных платежей и взаимозачетов. Знающие люди поймут, какие цифры стоят за этим словосочетанием. А в 1997 году Минаков стал руководителем службы безопасности «Ленэнерго». Говорят, что за короткий срок ему удалось организовать четкую систему не выходящего за рамки уголовного законодательства выбивания долгов. Еще одним показателем успешной деятельности Минакова явилось то обстоятельство, что де-факто к концу 90-х он стал рассматриваться многими серьезными людьми в Петербурге не только как лицо, за которым стоят серьезная физическая сила и солидные финансы, но и как фигура политическая, пусть и не вышедшая еще до конца из тени. В данном случае, говоря о тени, я имею в виду мнение некоторых серьезных сотрудников правоохранительных органов, согласно которому концерн защита в то время можно было бы сравнить с обычной ОПГ, просто легализованной под видом охранной структуры. Дескать, милицейское прошлое отнюдь не мешало подчиненным Минакова Использовать чисто конкретные методы выбивания долгов и обеспечения безопасности клиентов. А основная деятельность концерна «Защита» якобы сводилась к обычному крышеванию с элементами столь же обычного бандитского рэкета. В мае 1999 -го года Игорь Минаков был арестован в рамках уголовного дела, возбужденного по факту самоуправства. Месяц спустя Дзержинский федеральный суд выпустил его под залог в 250 тысяч рублей, в тот же день предъявив новое обвинение – незаконное лишение свободы. Но уже 5 июля Минаков окончательно оказался на свободе под подпиской о невыезде. Спустя некоторое время тогдашний вице-губернатор Юрий Антонов пристроил Минакова в службу безопасности ГУПТЭК-СПБ – где Минаков отвечал за экономическую безопасность предприятия. Осенью 2000 года Игорь Минаков вновь оказался в центре внимания. Ряд СМИ опубликовал сенсационные сообщения о том, что он якобы готовил покушение на сына губернатора Яковлева. Причем интересы Яковлева-младшего и Минакова действительно пересекались в губ ТЭК-СПБ. Затем СМИ говорили о якобы собранном Минаковом компромате, Сначала на супругу губернатора Яковлева, потом на вице-губернатора Анатолия Алексашина. По результатам всех этих закулисных интриг, в 2002 году, после отставки Юрия Антонова, Минаков покинул тэк -СПБ и формально сменил бизнес-приоритеты, уйдя из энергетики в Потребиловку. Приобрел около 80% акций за Табак. Некоторое время спустя он едва не сделался жертвой покушения – Но правоохранительные органы тогда сработали, на удивление, оперативно и пресекли это заказное преступление путем организации грамотной инстанировки убийства с последующим задержанием посредника при передаче денег за отработанный заказ. Охранное предприятие «Торнадо». Если защита всегда считалась организацией проментовской, то «Торнадо», безусловно, была прокомитетовской. В 1988 году, после официального признания Тхэквондо в России, появился спортивный клуб «Торнадо», из которого потом выросла общественная организация «Федерация Тхэквондо», а в 1990 году на базе клуба «Торнадо» было создано одноименное общество. Официальным и бессменным руководителем охранного предприятия «Торнадо» был и остается Сергей Олегович Львов, бывший комитетчик, служивший в подразделении по борьбе с организованной преступностью. В свое время именно «Торнадо» обеспечивала безопасность делегации Теда Тернера, когда в Петербурге полным ходом шла подготовка к играм доброй воли. «Торнадо», наряду с защитой и секьюрикор-охраной, начала первым развивать частные пульты централизованной охраны в городе. Прежде монополией на этот вид охраны владело управление вневедомственной охраны ГУВД. В 1998 году «Торнадо» стал активно осваивать Ленинградскую область, заняв прочные позиции во Всеволожском районе, Пушкине и Петродворце. Между «Торнадо» и «Защитой» неоднократно проходили переговоры о стратегическом партнерстве. Иногда на практике у них получалось совместное зарабатывание копейки, однако дальше этого дела не шли. Да, наверное, не могли пойти, поскольку между бывшими комитетчиками и бывшими ментами всегда останутся некие концептуальные противоречия. Торнадо до настоящего времени является одним из ведущих охранных предприятий Петербурга. А его отец-основатель Сергей Львов с определенного момента пошел круто вверх по партийной единоросской линии, и в 2003 году даже был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области. «Балтик Эскорт» Это предприятие, конечно, нельзя сравнивать по объемам деятельности с торнадо или защитой, однако оно, безусловно, достойно упоминания, в том числе из-за неординарной личности его владельца и генерального директора, Романа Игоревича Цепова. Он родился 22 июля 1962 года в Ленинграде. Закончил высшее политическое училище МВД СССР, после чего служил во внутренних войсках, занимая должности замком роты, батальона и помощника начальника политотдела полка по комсомолу. Позже Цепов перевелся из войск в научно-исследовательскую лабораторию МВД Российской Федерации, где работал научным сотрудником. Закончив экстерном три курса Академии МВД, Цепов вошел в группу единомышленников, принимавших деятельное участие в разработке закона о частной детективной и охранной деятельности, который впоследствии был направлен в Верховный Совет. Предприятие Цепова «Балтика Скорт» как раз и создавалось под этот закон. По идее, оно должно было получить лицензию номер один в Петербурге, Однако генералы, естественно, не могли пустить вперед бывшего капитана, и в результате «Балтик эскорту» досталась лицензия за номером 4. Но вот боевое оружие «Балтик эскорт» получил первым. Решая проблему достаточно жестко, сотрудники предприятия столкнулись с серьезным противодействием неформальных силовых структур и вооружились сначала спецкарабинами, которые позже были заменены на более привычные пм В Балтикоскорте с самого начала был смешанный состав сотрудников. Здесь трудились и бывшие менты, и бывшие комитетчики, и бывшие сотрудники других, самых разных силовых структур. Достаточно сказать, что в 1993 году Балтика-скорд, в частности, занимался сопровождением машин с грузом и реэкспортных автомобилей из Ужгорода до Москвы и Санкт-Петербурга. На этой трассе, так называемая «трасса смерти», свирепствовал натуральный бандитизм, и сотрудники Балтика-скорта были вынуждены по всей протяженности трассы устраивать силовые представления. Охранное предприятие Цепова одним из первых в городе, да и, наверное, во всей России, стало заниматься деятельностью, связанной со снятием бандитских крыш. Нетрудно представить, насколько рискованы попытки заставить ОПГ, контролирующую некое предприятие, отступиться и оставить это предприятие в покое. Решение подобной задачи по силам далеко не всем. К тому же многие охранные структуры принципиально не занимались решением подобных проблем, поскольку затраты в таких случаях обычно превышают выгоду. Однако «Балтика Скорт» в этом смысле составлял исключение и нередко помогал своим клиентам, не связанным с нелегальным бизнесом, либо более не желающим заниматься таковым, освободиться от влияния преступной группы. При этом сам «Балтик Скорт никогда и ни с кем не заключал договоров на крышу, хотя, по признанию самого Цепова, в ту пору их постоянно пытались навязать. Достаточно большую известность «Балтик Скорт и его руководитель Роман Цепов обрели в результате сближения в первой половине 90-х с Александром Невзоровым, который поспособствовал приходу в это охранное предприятие людей из Рижского и Вильнюсского ОМОНа. Однако со знаменитым Чеславом Млынником Цепов не сработался и очень быстро вошел в серьезный конфликт, в результате которого большая часть людей Млынника осталась в Балтика-скорте, а сам Чеслав стал намного реже появляться в Петербурге. Впоследствии Цепов разошелся и с Невзоровым, По крайней мере, их отзывы друг о друге изменились от восторженных до труднокомментируемых. В свое время компании Цепова помогали развиваться очень серьезные люди из службы безопасности президента. Именно они натаскивали сотрудников Балтика-скорта и обучали их профессиональной охране. А все потому, что Балтика-скорт в разное время осуществлял физическую охрану членов семьи Анатолия Собчака вице-мэра Петербурга Вячеслава Щербакова, губернатора Ленобласти Вадима Густава. Равно как и гостей города Пьера Кардена, господина Ригли, владельца фирмы, производящей знаменитые жевательные резинки, господина Флика, крупнейшего производителя оружия, звезд шоу-бизнеса Пугачеву, Леонтьева, Титамира, Распутину и даже Бориса Березовского. «Балтик эскорт» охранял также и некоторых лидеров организованной преступности, в частности пермских и членов семьи Александра Малышева. Однако в силу особенностей характера Цепов не сумел избежать ряда серьезных конфликтов, которые едва не привели к трагическим последствиям. В 93 и 95 годах в него стреляли, а в 96 году пытались взорвать. Однако более действенной чуть не оказалась попытка устранения Цепова другим, бескровным способом. Во время выборов губернатора в 1996 году в городе много говорили о якобы готовившемся покушении на Владимира Яковлева, который, собственно, тогда и победил на выборах. Так вот, по запущенной в определенных кругах дезинформационной версии, одним из исполнителей этого убийства как раз и должен был стать Цепов, как человек, известный снайперской стрельбой из всех видов стрелкового оружия. Официального развития эта версия, конечно, не получила и не могла получить, однако жизни и лично Цепова, и его фирмы подпортила немало. Тем не менее, к 1998 году Балтика Скорт сумел практически полностью оправиться от нанесенных ударов. Предприятие продолжало оставаться серьезным субъектом на рынке оказания охранных услуг, осуществляя свою деятельность под девизом «Работаем на грани фола, но дружим с законом». Вот только трагедии избежать все равно не удалось. Подробности далее. Охранное предприятие «СКАТ». Эта охранная структура была создана в начале 94 года. Его организатор и руководитель Павел Бадыров в свое время работал телохранителем в упомянутом ранее «Алексе». Свою деятельность Скат начал с того, что взял под охрану одно из крупнейших промышленных предприятий в Ленинградской области – Киришин Нефть, Синтез. Позже его клиентами стали холдинговая компания «Грант», «Феникс Петротрейдинг», «Банк Москва Кредит», городской реабилитационный центр «Дюны» и другие солидные предприятия. Скат выступал одним из инициаторов создания и одним из учредителей фонда социальной поддержки и адаптации работников правоохранительных органов и служб безопасности. В частности, именно из средств этого фонда финансировалась подготовка поездок отряда «Тайфун» в Чечню. Через этот же фонд были также оборудованы две палаты в военно-медицинской академии для лечения бойцов спецназа и их семей. Руководитель СКАТа Павел Бадыров закончил в свое время Ленинградский политехнический институт – а затем дважды проходил спецобучение в Англии в известной фирме Task Service, которая занимается подготовкой высокопрофессиональных частных охранников. За все время своего существования СКАТ зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. И само предприятие, и лично Павел Бадыров неоднократно награждались грамотами доверия УЛРР МОБГУВД. Тем не менее, несколько лет назад Павел ушел с поста директора СКАТа сохранив за собой долю в предприятии, и в настоящее время с охранным бизнесом практически не связан. Между прочим, с некоторых пор у него появился неплохой шанс сделать карьеру артиста. Во время съемок первой части «Бандитского Петербурга» я предложил ему принять участие в съемках в качестве статиста, поскольку столь колоритных типажей на студии просто не было. В результате Бадыров и его коллега блестяще сыграли в эпизоде похорон криминального авторитета. В последней части фильма Бадырову досталась более крупная роль. Он играл телохранителя антибиотика Льва Борисова. При этом во время съемок он оказал неоценимую помощь режиссеру, выступив в качестве консультанта членов съемочной группы по вопросам, связанным с Организацией безопасности VIP-персон. С тех пор Павел снялся почти в десятки кинофильмов и телесериалов. В том числе просто блестяще сыграл прапорщика Квазимода в фильме «Честь имею». Охранное предприятие «Комкон» – еще один пионер охранного рынка Петербурга. Основанное в 1992 году, предприятие создавалось преимущественно бывшими чекистами, причем преимущественно прапорщиками. Впрочем, в определенных кругах ни для кого не было секретом, что за генеральным директором предприятия Андреем Морозовым на самом деле стояли фигуры бывших генералов КГБ – Блеера и Кедрова. Ориентация на структуры бывшего КГБ определила специфику КомКона. Кстати, название было позаимствовано у братьев Стругацких, в серии романов которых действует спецслужба будущего КомКон комиссия по контактам. Упор в работе Комкона с самого начала прежде всего делался на аналитику, а уже потом на физическую силу. Еще в первый год работы Комкон начал успешное сотрудничество со Сбербанком в деликатной сфере организации процедур возврата кредитов. Личный состав Комкона проходил обязательное обучение в Клубе русских боевых искусств. Этот клуб возник в Петербурге при непосредственном финансовом и организационном участии самого Комкона. Долгое время КомКон считался элитным предприятием на рынке силового партнерства, и очередь желающих поступить в эту фирму достигала 20 на место. Однако в 1997 году из состава учредителей КомКона вышел один из основателей, Сергей Васильев, и по городу немедленно прокатилась волна слухов, что фирма развалилась. На самом деле Васильев просто создал собственное охранное предприятие «Цитадель», а Комкон продолжил работу и даже развил некоторые новые направления. В частности, в сфере оказания консалтинговых услуг, а также в направлении создания собственной системы связи и пульта видеоэлектронной охраны. В настоящее время Комкон представляет собой целый охранный холдинг, в который входит несколько охранных предприятий, а также собственная юридическая фирма. Барс Протекшн Компания создана в марте 1994 -го года, является членом региональной ассоциации профессионалов безопасности предпринимательства и деловой разведки. Руководитель Владимир Николаевич Жуков закончил ЛИИЖТ, после службы в армии учился в спецшколе КГБ и вплоть до 1992 -го года проходил службу в отделе по борьбе с организованной преступностью питерского УКГБ. Несмотря на славное чекистское прошлое руководителя фирмы, в некоторых информированных кругах она считалась достаточно скандальной. В частности, ей периодически припоминают тот факт, что генеральный директор Барс protection вместе со своим водителем были задержаны 10 сентября 1996 года в офисе ОАО «Петроторг» опергруппой 5-го отдела РУБОПа. Задержанные подозревались в вымогательстве у генерального директора фирмы Петраторг 35% акций. Позже следствие выпустило сотрудников Барс Протекшн на свободу, посчитав, что для общества они не опасны. Но, тем не менее, неприятный осадок все равно остался. Охранное предприятие Сикьюри Карахрана По состоянию на 1998 год это было, пожалуй, единственное в городе совместное предприятие, специализирующееся на охранной деятельности. Securicar – одна из очень известных английских охранных фирм. Питерский Securicar возглавляет Андрей Леонидович Григорьев, бывший подполковник милиции. Работая совместно с англичанами, Григорьев в короткое время сумел довести оборот в фирме до цифры, сопоставимой с оборотом такого гиганта, как Торнадо. Секьюрикор-охрана смогла получить под охрану такие серьезные объекты, как финский бензиновый концерн Неста, На заре развития бизнеса в России у финнов имелись проблемы с Тамбовскими, Академию имени Макарова, сеть магазинов «Литлвудс» и прочее. В настоящее время Секьюрикор является одной из крупнейших коммерческих охранных структур северо-западного региона, как по численности личного состава, более 650 человек, так и по количеству клиентов, примерно 1500 охранных объектов. Изначально единая структура впоследствии разделилась на несколько компаний, каждая из которых осуществляет определенный вид деятельности, проектирование и монтаж охранной техники, физическую охрану, сопровождение перевозок и так далее. В общей сложности сегодня в состав холдинга входит около двух десятков структур. Стратегическое руководство холдингом по-прежнему осуществляет Андрей Григорьев, занимающий пост председателя Совета директоров группы компаний «Секьюрика Рохрана». Поскольку с некоторых пор холдинг является самостоятельной структурой, независимой от прежних английских партнеров – Его владельцы были вынуждены запатентовать новое, немного отличающееся от прежнего названия – Секьюрикоп охрана. Впрочем, от изменения одной буквы кардинально мало что изменилось. Напротив, в последние годы компания переживает подъем, выступив одним из лидеров в новом для российского охранного бизнеса стратегическом направлении – частной централизованной охране. По состоянию на 2005 год Холдинг контролировал примерно треть сектора подобных охранных услуг в городе, а из 40 патрульных машин, ежедневно мониторивших Петербург в рамках частной централизованной охраны объектов, 14 представляли холдинг охранных предприятий Андрея Григорьева. В конце 90-х в Петербурге работало и еще много разных солидных и не очень официальных охранных структур, и почти у каждой из них была своя, Пусть не всегда долгая, но обязательно довольно интересная история. Вот только пересказывать их в рамках бандитского Петербурга было бы весьма затруднительно. Эта тема, безусловно, заслуживает отдельной книги. Кое-что о современных тенденциях развития рынка охранных услуг в Санкт-Петербурге вы сможете прослушать далее. Здесь же, подводя итоги второй половины 90-х, нужно отметить следующее. Очень быстро многие созданные под эгидой правоохранительных органов охранной структуры оказались втянутыми в игры на бандитском поле и по бандитским правилам. Процесс пошел дальше. Действующие сотрудники, которых душила нищета и которых уже не сдерживали по причине отсутствия идеологические рамки, начали переходить от оказания разовых содействий бывшим коллегам из охранных структур к самостоятельному крышеванию. И, как следствие, они тоже начинали играть на бандитском поле и по бандитским правилам. В Петербурге эта тенденция приобрела такой размах, что где-то с середины девяносто шестого года город все чаще уже называли не бандитским, а ментовским. Кто-то может возрадоваться и сказать, «Но ведь ментовский – это же лучше, чем бандитский!» «Это хорошо, что бандитов потеснили, беспредела меньше стало!» «Так, да не так!» Во-первых, ментовский беспредел иногда страшнее бандитского бывает. А во-вторых, любой профессионал знает, нельзя одновременно служить и Богу, и мамоне. Истинный хозяин – тот, кто реально платит. Крышующие менты получают реальные деньги не от государства, оно платить не в состоянии. И, наконец, в-третьих, на самом-то деле бандитов вовсе не вытеснили со сцены. Просто на подмостках появились новые действующие лица. И вот в таком театре, где бандиты начинают перемешиваться с ментами, на авансцену иной раз выходят личности вовсе странные, которых нельзя отнести ни к тем, ни к этим, которым больше всего, наверное, подходит слово «мутант». В городе на Неве есть, вернее сказать, была одна такая фигура, мимо которой трудно пройти, рассказывая о бандитском Петербурге. Это Руслан Артемьевич Коляк бывший помощник депутата Государственной Думы Александра Невзорова.